Глава двадцатая «Добрый вечер, господин Махападма!» — склонил голову я. «Глава клана Раджат!» — кивнул старик. «Приветствую и поздравляю! Заполучить к себе в клан такой род, как Дхармоттара, это весомо!» «Непрост, старик!» «Он не сказал, повезло или еще что-то в этом духе. Нет, он считает это моей заслугой, а меня самого, соответственно, воспринимает всерьез. В отличие от многих других, его явно не обманывает юный возраст моего нынешнего тела. «Благодарю», — улыбнулся я. «Не скрой, меня очень порадовал выбор Дхармоттара. Мы с ними чем-то похожи и, думаю, хорошо уживемся в одном клане». «И чем же, если не секрет?» — оживился Махападма. «Прямолинейностью». Глава клана хмыкнул и бросил на меня насмешливый взгляд. «Мне чудится какой-то скрытый намёк в ваших словах, юноша», — произнёс он. «Развейте мои сомнения, будьте добры!» «Будь мы с вами в другом месте, в другом статусе», — неопределённо покачал головой я. «Мне было бы намного проще прямо спросить у вас, чем вам не угодил мой род». «Не угодил?» — удивился Махападма. «Боюсь, я вас не понимаю». Возможно, вам стоит привести какой-то конкретный пример, который навел вас на эту мысль. «Извольте», — слегка усмехнулся я. Миграционная служба и семья простолюдинов Раджит, которая получила крайне нелепый отказ в ответ на прошение о смене фамилии. «Какое именно там было основание?» — недобро прищурился Махападма. Однако сразу было понятно, что это недовольство не в мой адрес. «Очень странно. Он что, правда, не в курсе?» «Если вы подробно знакомы с положением о кастах, то пункт шестьдесят восемь», — ответил я. «Знаком достаточно, чтобы понимать, что этот пункт в принципе не должен применяться в отношении вечных родов», — фыркнул Махападма. «Даже так?» «Я перестал понимать, что происходит». Там действительно кто-то без его ведома накосячил, или это какой-то хитрый многослойный план? — Но вы правы, — продолжил Махападма. — основание для вопросов ко мне у вас есть. Если это единственный случай, то я приношу вам свои извинения. Эту досадную ошибку мы устраним в кратчайшие сроки. — Благодарю, — склонил голову я. — И надеюсь, этот инцидент быстро забудется, — добавил Махападма с легкой улыбкой. «Не гоже, сильным кланом точить зубы друг на друга из-за мелких недоразумений!» «Сильный клан? Это он не льстит!» Причем от главы великого клана подобная лесть должна была бы показаться чрезмерной, но старик не позволил себе и тени высокомерия. Похоже, он и правда считает, что силу мы наберем быстро. Что ж, я запомню. Пока я ничего толком не понял, но старик Махападма вызывает уважение. Если это действительно их внутриродовое недопонимание, то с ним вполне можно иметь дело. Конечно, господин Махападма. Я потом еще долго ломал голову, что это было в исполнении Махападма. Может, это такой экстравагантный способ знакомства? Слегка подставиться, извиниться, тут же все исправить, но запомниться благородным и умеющим признавать свои ошибки людьми, с которыми приятно иметь дело? Отличный ход, между прочим. Только кто я такой, чтобы Махападма так подставлялись? Я им далеко не ровня пока. К тому же был риск, что я к императору пойду с этим нелепым отказом. Да, у меня с ним не лучшие отношения но, как ни странно, в данном случае это не важно. Я до сих пор не слышал ни единого нарекания на императора как высшего судью в спорах аристократов. Здесь он беспристрастен и справедлив. Своей выгоды не ищут, споры решает строго по закону. Возможно, именно на этом, кстати, держится его власть. Для Махападма риск подобного разбирательства был небольшим, конечно. Не принято здесь беспокоить императора, даже не поговорив с главным виновником твоих трудностей. Тем не менее, это риск. И огрести Махападма могли не слабо. Все же с этим обоснованием отказа они стопроцентно прокололись. В общем, вряд ли эта версия соответствует действительности. Но и других версий, которые полностью меня устроили бы, я тоже придумать не смог. Это пока самое непонятные для меня аристократы, пожалуй. Уже сколько раз имя Махападма всплывало, а я до сих пор ни одного нормального вывода о них сделать не могу. Еще и Рибира Мехта подлила масло в огонь. С главой ее клана мы лишь формально раскланялись а сама ректор позже подошла поговорить со мной. «Господин Раджат», — доброжелательно кивнула она, — «не сочтите меня навязчивой но я все же хочу уточнить. Я так понимаю, после взятия вами родовой резиденции Каспадия предложение моего клана для вас больше не актуально?» «Не скажу, что я с трудом вспомнил, о чем она». Но да, покупать информацию о причинах агрессии рода Каспадия в адрес моего рода мне больше не требуется. Надо бы, кстати, научиться не спускать такие вещи на тормозах. Поренел решение уж бы добр обозначить свой отказ. Хотя бы письмом, но лучше при личной встрече. Все-таки Мехта — великий клан, не стоит их игнорировать. «Все верно, госпожа Мехта», — кивнул я. «Прошу прощения, что не сообщил вам о своем решении сразу. Впредь постараюсь не допускать подобных ошибок». «Не стоит, господин Раджат», — улыбнулась она. «После того штурма все было очевидно. Лучше скажите, чем вы привлекли внимание пауков?» «Пауков?» — с недоумением переспросил я. «Махападма», — пояснила Рибира Мехта. «Это их почти официальное прозвище». — Единственный в стране древний род, у которого никогда не было кровных врагов. Впрочем, и просто врагов Махападма я что-то не припомню. Ни рода, ни клана. И при этом официальных союзников у них тоже не было уже больше тысячи лет. Они сами по себе. И они умеют... Плести паутину, иначе не скажешь. Женщина с легкой улыбкой развела руками. — Интересное наблюдение, — улыбнулся я в ответ. Признаться, я не особенно тесно общался с Махападма, поэтому пока не знаю, что вам ответить. — Будьте осторожны, господин Раджат, — глядя мне в глаза, негромко сказала Рибира Мехта. — Пауки никогда не отпускают свою будущую добычу. — Учту, — кивнул я. Практически сразу после Рибиры Мехта я заметил направляющегося ко мне главу рода Нишант. Ещё не имея права на кланы даже внятного плана его получения, я закидывал удочку на предмет вступления Нишант в мой будущий клан. Как ни крути, это род, в котором появился полноцветный маг. И после финта Махини я уже не уверен, что их полноцветный маг действительно мёртв. Тогда глава рода Нишант всячески открестился от этой темы. Нет, прямо он мне не отказал, но и ни малейшего энтузиазма у него не было. Сейчас же у него чуть ли не на лице была написана тема разговора. — Господин Раджат, — приветственно кивнул он, — поздравляю! Сразу заиметь в клане такой сильный рот, как Дхармо Тара, — это редкая удача. — Благодарю, — кивнул я. А про себя отметил, что удача. — То есть, вполне вероятно, Нишанг меня всерьез не воспринимает, в отличие от Махападма. Хотя, казалось бы как раз монстром вроде Махападмы должно быть свойственно определенное высокомерие позвольте уточнить ваше предложение о вступлении в ваш клан для моего рода все еще в силе дело на нейтрально поинтересовался нишант а вот это уже наглость я не делал им предложение я тогда уточнял существует ли этот вариант развития событий для рода нишант и стоит ли мне думать вообще в их сторону если он так передвигает если он так передергивает в простейшей ситуации то что будет когда его рот окажется кровно заинтересована в каком то вопросе я не делал вам предложение господин нишант ровно ответил я и вряд ли сделаю ну да после дхармотарата хмыкнул нишант дхармотара тут ни при чем холодно сообщил я просто я хочу быть уверен в своих соратниках Нишант молча смотрел мне в глаза. Он прекрасно понял намёк, но ответить ему было нечего. Подойди он с этим вопросом чуть иначе, и нам было бы о чём говорить. По крайней мере, я не отказал бы ему сразу. А теперь всё, я сжёг мосты. После таких формулировок договор не заключают даже в бизнесе. Что уж про родовые дела говорить. — Я вас понял, — чуть склонил голову Нишант. И прошу простить мою резкость, если мои формулировки вас задели. Гаденыш. И ведь я вижу, что это не мелкая месть. Он реально не отдает себе отчета в том, что говорит. Вот какого ответа он сейчас ждал от меня? Кивком принять его извинения, тем самым подтвердив, что он меня зацепил? Или сообщить, что все нормально, и тем самым признать его право переиначивать мои слова до полной подмены смысла? И нафига мне такая змея в клане? Ноги его там не будет. «Всего доброго, господин Нишант», — ровно ответил я и отошел в сторону. «Жестко ты с ним!» — хмыкнул глава рода Дхармод нешант уточнил я. Дхармод кивнул. «Вы слышали его слова?» — спросил я, снова начиная закипать. «Да все правильно, Раджаджи!» — успокаивающе улыбнулся Дхармод «Правда, я бы еще жестче послал. Может, и опустил бы прилюдно, чтобы он впредь думал, что говорит». Я неопределенно покачал головой. Сам я не дорос еще до того уровня, чтобы открыто посылать древние роды. Да, с учетом Дхармоттара в моем клане, я теперь могу позволить себе намного больше, чем раньше. Но прятаться за их авторитет лишний раз мне не хочется. И уж тем более не на их приеме. «Хватит с Нишанты того, что я показал. Ни дружить, ни сотрудничать после такого мы с ними точно не будем. А через пару лет им это неплохо так аукнется. Изрядную долю дохода роду Нишант приносит малахитовая шахта, которая дает практически идеальное сырье для камненакопителей. Одна из пяти в стране. В Приданом Анданы еще одна такая есть». Когда женюсь, и у меня дойдут руки до шахты, Нишант я с этого рынка подвину. Даже свою прибыль занижу ради этого. Но за эту наглость они свою ответку получат. Настолько неприкрытые попытки сесть мне на шею я и в прошлом мире не прощал. «Но, кстати, Нишант, поднял очень интересный вопрос», — продолжил Дехармоттера. «Мы планируем принимать в клан еще кого-то». «Ради чего?» — спросил я. Так-то я не считаю прием в свой клан закрытым, но и кого попало, просто ради количества мне не надо. На Махине я имел виды с самого начала, а вот Тхармоттары мне просто очень понравились своим родовым характером, если можно так выразиться. Будь они другими, никакая их сила или влияние не вынудили бы меня согласиться их принять. И новых кандидатов, которые соответствовали бы духу клана, я пока не вижу. «Что вы знаете о звёздных кланах, Раджаджи?» — ответил вопросом на вопрос Дехармоттара. «Если вы о том, что мы уже звёздный клан, то я в курсе», — хмыкнул я. «Тогда, думаю, вы понимаете, что нам неплохо было бы получить этот статус официально. Он открывает много интересных перспектив в бизнесе. А для этого нам нужен как минимум пятый род». Вот тут я подвис. «Если я правильно помню формулировку, то официально звездный клан должен иметь в своем составе пять родов, в каждом из которых есть по пяти магов в основе рода. Что мне, что осан до этого количества, как до луны. Или нам нужно еще три достаточно многочисленных рода?» — приподнял Брофье. «Есть две процедуры», — слегка улыбнулся Дхармоттара. «Упрощенная и углубленная». По упрощенной процедуре это действительно 5 на 5. А вот по углубленной процедуре проверкой клана занимается лично император. Понятия не имею, как он определяет эти самые клановые звезды, но в истории были случаи, похожие на наш. Клан с пятью родами, в том числе одним вымирающим, уже получал звездный статус около 150 лет назад. «Так, может, просто подадим документы?» — предложил я. — Мне про мой фактически звездный статус как раз император сообщил. — Что ж, если так, то можно попробовать, — задумчиво кивнул Дхармо Я, признаться, тоже не хочу видеть в клане, кого попало. — Я отдам распоряжение нашим клановым юристам, — пообещал я. — Благодарю. Еще через час ко мне подошел слуга с гербом Дхармо на плече и сообщил, что через пятнадцать минут хозяин приема сделает объявление. Этого времени мне как раз хватило, чтобы неторопливо подойти к небольшой сцене в глубине двора. И сам Тхармотарей и Асан Санданы были уже там. Невеста радостно улыбнулась мне, порывисто обняла Асан и переместилась ко мне, привычно положив руку мне на локоть. Вокруг сцены уже собрались гости. Но в общем-то в этом не было особой необходимости. Плетение усиления звука было довольно широко известным, но и совсем пустое пространство перед сценой смотрелось бы странно. На сцену мы поднялись всем кланом. Я Санданы, Асан, глава рода Махини с наследником и Дхармотара с наследником. Здесь уместно смотрелся бы будущий преемник Асан, но у китаянки пока никого не было на примите Своих наследников и Махини Дхармотара мне представили, но пообщаться с ними я толком не успел. Ладно, у нас впереди много времени. «Дорогие гости!» — негромко начал свою речь глава рода Дхармотара, но его голос звучал во всех уголках двора. «Благодарю вас всех за то, что вы пришли сегодня разделить со мной радость. Род Дхармотара долго шел по тропе вечности в одиночку. Но сегодня я счастлив заявить — мы нашли семью. Мы вступаем в клан Раджат, и я с гордостью представляю вам наши братские роды. род раджат «Рот Муизен! Рот Махини!» Мы по очереди, по мере того, как Дхармот называл нас, слегка кланялись зрителям. «Отныне наши судьбы связаны, и дальше по тропе вечности мы пойдем рука об руку», завершил свою речь Дхармот Здесь не были приняты аплодисменты, и люди в подобных случаях выкручивались как могли. Со всех сторон в небо взвелись пригорошник крошечных силовых шариков. Большинство присутствующих здесь и сейчас были магами, и эти разноцветные магические конфетти в таком количестве смотрелись очень здорово. «Еще раз благодарю вас за то, что пришли», — склонил голову глава рода Дхармадтара. «Надеюсь, наш праздник вам понравился». Собственно, после официальной части на больших приемах некоторые гости сразу начинали расходиться. «Это было необязательно». Большинство оставалось еще на час-полтора, но хозяин приема всегда в конце своей речи давал понять, что уже можно. Однако для нас этот прием не был окончен. Справа от сцены и без того не особо плотная толпа расступилась и мы увидели, как по широкому живому коридору к нам направляется наследный принц.